«Чего ты там бурчишь себе под нос, Гриша?» – толкнул меня Яков. «Да, песня одна», – ответил я и осекся. «А ну-ка, ну-ка», – прищурился он. «Давайте-ка Гриша нас песней порадует», – громко объявил. Я на миг замялся, даже растерялся. Выступать не собирался. Еще раз, почти в тишине, прокрутил слова и затянул. На горе стоял казак, он Христу молился, Богородица святым, низко поклонился. Ой-са ты, ой-са, за меня не бойся, Я вернусь к тебе с войны, ты не беспокойся. Станишники стали подхватывать, и скоро пели уже все вместе. Аслан же, уловив ритм, начал отбивать его. Барабана под рукой не нашлось, так он ухватил Машину табуретку, зажал между колен и стучал, добавляя колорита. Когда песня закончилась, на миг стало тихо, пока Яков не хлопнул меня от души по спине. «Люба, Гриша! Люба! Люба!» — подхватили остальные. «Эк ты завернул!» — сказал дед. «Славная песня!» Я улыбнулся. «Ну-ка, Гриша!» — не унимался Яков. «Может, еще чего споешь?» Я задумался. Что бы такое сейчас могло подойти, да из того, что я хорошо знал в прошлой жизни, как-то в голове держалась казачья песня Игоря Растеряева, который очень живо на гармонии ее исполнял, а прокрутив слова и ритм, понял, что она прямо про меня сейчас, в этом мире. Тёплый ветер в поле летал, гулял, глядел, а потом Этот ветер в окна влетел и мне рассказал шёпотам Очень много смуглых ребят уже сегодняшним вечером К нам придут рубить всех подряд, крича на тюркском наречии а я в свои тринадцать годков Понюхал смерти и пороху. Голову снимаю легко, Как будто шляпку с подсолнуха. Не рискуй с такой детворой На саблях в поле тягаться ты. Было выходил и один В соотношении к двенадцати. Я не заметил, как разошелся. Даже глаза закрыл, полностью отдавшись песне. А когда стих, увидел удивленные лица. Для гостей, похоже, эти слова стали культурным шоком. Кхе -кхе -кхе", прокашлялся дед. «Ну, внучек, ты дал!» «Это ты чего ж, про себя пел, что ли?» – ошарашенно спросил Яков. «Не знаю, Михалыч», – пожал я плечами. «Спасибо Сидору!» Он отвел внимание, тут же затянув очередную всем известную песню. Гости быстро подхватили. Потихоньку стали расходиться. Сначала бурсаки, потом березины, за ними и остальные. Аленка убирала со стола, Машка ей помогала. Все разошлись по своим углам. Я вошел к себе в комнату, притворил дверь и только тут заметил, как с комода на меня внимательно смотрят знакомые янтарные глаза. Хан весь вечер перед гостями не отсвечивал. Сидел, лакомился мясом, что я ему пару раз приносил. «Ну, здравствуй, дружище!» Тихо сказал я, подходя. От песен устал. Он чуть дернул головой, что-то прощебетал, словно соглашаясь. Я аккуратно пригладил его по голове. Он в ответ потянулся, как кошка. «Спасибо тебе, Хан, за то, что ты есть», – прошептал я. Не знаю, каким провидением Господь такого друга мне дал, но благодарю его от всей души. Сокол склонил голову на бок, глядя почти прямо в глаза. Мне вдруг показалось, что он прекрасно понимает мои слова. Давай косну собираться, сказал я. Не за горами опять дорога, и пока совсем не ясно, что она нам сулит. Глава двадцатая. Время дальнего выстрела. Вот и прошел праздник, которого все вокруг так ждали. Надо признать, что Рождество для подданных Российской империи и в это время самый значимый и важный праздник. У православных оно еще и завершение поста знаменует, что добавляет свои краски ожиданию этого дня. «Деда!» — отвлек я старика Чепития. «Чего, внучек?» — повернул он ко мне голову. «Через седмицу в Пятигорск мне ехать надо мной. «Да знаю уж!» Прищурился дед. Намедни с Гаврилой Трофимовичем видался, он мне поведал, а ты вот до последнего тянул. От родного деда утаиваешь. Да не то чтобы тянул, развел я руками. Волновать не хотел. Все равно ничего не изменить, так хоть до Рождества Христова новость эту тебе не стал рассказывать, думал, вдруг переживать начнешь. Кхе -кхе -кхе. Дед прокашлялся, даже чаем будто подавился. Ты, Гриня, думай, что гутаришь. Я тебе не барышня кисейная, волноваться до да охоть. Понимаю уже что шило у тебя в одном месте, И дома ты надолго не усидишь. За последние полгода ты куда только вляпаться не успел. Коли сам забот на свою голову не находишь, Так они тебя сыщут, похоже. Притягиваешь ты их, что ли? Видать, судьба у тебя такая. Я это еще летом понял, как ты вернулся. Чего ж теперь напраслину разводить? Живи по правде да по совести. Думай головой, прежде чем ее в пекло совать. И даст Бог, все станет спориться в твоих руках. Благодарствую, дедушка, за доброе слово и за понимание. Благодарствует он. Дед расправил усы. Сам-то ведаешь, по какой надобности штабс-капитан этот тебя опять сватает. Чего ему все не имется? Мальца такого хоть и при оружии уже который раз свои тайны втягивает. Куда это годится? Разве только догадываюсь, но точно не знаю, признался я. Он врагов государства нашего на чистую воду выводит. Вот и думается. И в этот раз для какого-то такого дела я ему нужен стал. Надолго ли поедешь? Не знаю пока. Смотря, что там Андрей Павлович задумал, а этого и не пойму, пока с ним не поговорю. Но, чувствую, седмицу, а то и две меня в станице не будет. Справитесь без меня. Аслан по хозяйству, коли что нужно, управится. «Добре, справимся, не переживай», — сказал дед. «Главное, Гриша, голову на плечах держи». После этих слов он замолчал и стал какой-то задумчивый. «Деда», — отвлек я его от раздумий, — «а с сундуком нашим что думать станем?» «Да уж», — вздохнул он. Вчера с Трофимом мы это обсудили тихонько. Чтоб сундук в правлении не тащить, до да шуму лишнего не подымать, решили Гаврилу Трофимыча к нам позвать. Утром сегодня Бурсак к нему сам обещался отправиться. Потом к нам заглянет, скажет, когда того в гости ожидать. Глядишь, может, и сегодня соберется. — Понятно, — кивнул я. — Ну, будем ждать. Не успели мы чай допить, как в синях скрипнули сапоги, и в дверь заглянул Аслан. «Дедушка, гости у нас!» — сообщил он. «Трофим с Проней, да еще Гаврила Трофимович пожаловали». «Ну зови, чего на пороге держать!» — отозвался дед, выпрямляясь на лавке. В горницу сперва вошел бурсак, пригибая голову в проеме, следом Пронька просочился, а за ними и атаман Строев показался. «Здорово ночевали!» — поздоровался он, снимая папаху. «Слава Богу, Гаврила Трофимович!» — ответил дед. «Легок ты на помине! Мы как раз с Гриней про тебя гутарили!» «А я думаю, чего это у меня нос с утра чешется?» — усмехнулся атаман. Он плюхнулся на лавку ближе к столу, бросил быстрый взгляд на меня. «Ну, давайте, показывайте находку свою!» — сказал он. «И рассказывайте по порядку, как там все было!» Мы с Асланом переглянулись и пошли за сундуком. Притащили, поставили перед столом. Я стал в деталях рассказывать, как дело было. Как Пронька в яму провалился, как мы сундук нашли, домой дотащили. И, посоветовавшись с дедом, решили не спешить к атаману. До Рождества не будоражить станицу. Но вот теперь время подоспело. Надо решать, как со всем этим быть. «М-да», — почесал подбородок Строев. «Ну, доставай сокровища. Поглядим, чего такого вы тут нашли». «Мы вместе со Сланом бережно выложили содержимое на стол. Монеты, пистоль, нож, икону, шкатулку с запиской на пергаменте да книгу в кожаном переплете, которую так до сих пор и не открывали». <связь> <связь> прочистил горло Гаврила Трофимович, взяв пистоль. «Оружие старое. Видать, умельцы сие сработали. Думается, заграничное. С немедчиной может статься». Потом взял нож, покрутил, провел пальцем по притупившемуся лезвию. «Вещи интересные», — сказал он и принялся изучать пергамент. «Выходит, все, как ты, Гриша, и сказывал. Лето 7208 от сотворения мира. Казна сторожевой команды при реке Тере на сохранение положено. Он пальцем медленно поводил по строкам. 20 рублей серебром, пять червонцев золотом». «Дальше плохо видно. Подпись служивого человека. Сотника по всему, видать. Не разобрать уж». Он помолчал, глядя то на письмо, то на меня. «Книга!» — кивнул он на кожаный переплет. «Что за книга такая?» «Там, — говорила Трофимович, — застежка прикипела от времени, да и страницы все сохлись ответил я. «Мы пробовали глянуть, да легко не вышло, а повредить не хотелось. Вот и решили оставить пока, как есть». Но это верно», — кивнул атаман. «Но посмотреть надо. Конечно, маловероятно, что там чего важное. Но вдруг...» «Можно страницы размочить», — сказал я. «Над паром подержать, помягче станут. Но и записи внутри могут пострадать, смотря какими чернилами писали». «Давай, пробуй, Гриша», — решил атаман. «Чего еще остается?» «Сначала я попытался открыть прикипевшую застежку. Взял у деда шила, то самое, которому он обувку чинит» и очень осторожно поддел металл сбоку. Не в петлю, а в зазор между кожей и язычком. Работать приходилось аккуратно. Состояние книги было печальное. Испортить проще простого. Постепенно, миллиметр за миллиметром, удалось чуть приподнять край застежки. Но дальше дело не шло. За годы железо словно приросло к коже. Наконец, язычок чуть подался. Скрипнул. Я потянул застежку туда-сюда, и она сдалась. Откинулась, оставив на коже ржавый след. Я осторожно попытался раскрыть книгу. Страницы захрустели, посыпались кусочки бумаги. Пришлось над миской с кипятком чуть подержать корешок, чтобы листья слегка увлажнились. Тогда смогли открыть первую страницу. Строев тут же подвинул ее к себе и стал читать. «Дозоры и караулов сторожевого городка на реке Терке». «Лето 7206 тысяч «Журнал, похоже», — протянул я. «Вели записи о службе на границе». Строев перелистнул еще одну страницу, берясь только за уголки. Там шли записи. Числа, фамилии, отметки, кто в дозор пошел, кто в карауле стоял, сколько лошадей, куда выдвигались. «Гляди!» — дед ткнул пальцем. «Воевода, стольник, сотник, хорунжий». «Все чины перечислены!» На одной странице, ближе к середине, на полях, другим почерком, я заметил приписку. Чернила побледнели, но буквы еще можно было разобрать. «А это интересно!» — сказал я. «Глядите!» — атаман подался ближе. Дед с другой стороны. Трофим с пронькой шеи вытягивают. «Особое примечание!» — медленно прочитал Строев сообщить о поручике Волконском. С горскими князьками Ласков с не брезгует. — Вот тебе и сторожевая команда! — хмыкнул дед. — Значит, беда в нашем отечестве и тогда такая же была, как и нонче. «Род — Рот Волконских! — тихо проговорил атаман. — Фамилия старая. Он аккуратно закрыл книгу. «Добре», — решил Строев, — «книгу эту я забираю. Надо ее в штаб передать. Нехай там люди-ученые разбираются. Это как-никак история наша. А вось удастся что-то полезное узнать». Я кивнул. Конечно, интересно было бы самому в ней покопаться, но дел у меня и без того хватало. Пуща историки разгребают, а нам и тут забот хватает. «Ладно», — встряхнулся атаман. «Теперь по справедливости решим, что с добром делать станем». Он загнул палец. «Раз». «По бумаге казна это староживая, казенная. Значит, предлагают четверть найденного в казну станишную определить. На обустройство пойдет». «Два». «Икону». Он кивнул на Георгия. «Церковь. Отец Василий место ей найдет». «Три». «Книгу и пергамент заберу в правление». С отправлю в штаб в Ставрополь на изучение. — А сколько нам причитается? — не утерпел Пронька. — Ну, гляди, — усмехнулся Строев. Выходит, по 5 рублей серебром да по червонцу золотом каждому. Остальное — в казну станишную. Ну и пистоль с ножом тоже на память сохраните, если из Ставрополя не потребуют. Атаман пригладил усы и повернулся к деду. — Как, Игнат Ерофеевич, по правде будет такое решение? «Думаю, все по совести ты предлагаешь, Гаврила Трофимыч. Дед глянул на нас по очереди. «Все правильно, мы согласны», — сказал я за всех. Каждый получил в руки по пять старых серебряных рублей и по червонцу. «Вы только, братцы, тратить не спешите», — сказал я. «Это ж старинные деньги. Ценность их не только в металле, но и в редкости. Как в Пятигорск поеду, попробую узнать, можно ли их повыгоднее обернуть». «Благодарствую, Гриша!» — отозвался Проня. Строев аккуратно сложил пергамент и книгу в холстину, поданную мной. На столе остались лежать кремниевый пистоль да старинный нож. «Болтать об этом лишний раз не след», — напутствовал нас атаман перед выходом. «А то молодежь перекопает всю округу, где потом коней пасти станем». Он хохотнул, и все дружно поддержали его смехом. Когда эпопея с найденными сокровищами закончилась а решение атамана мне показалось вполне справедливым, я решил, что пора проверить то, что давно чесались руки испытать. Речь, конечно, о винтовке, снятой с Руднева в качестве трофея. Благо, никто тогда не потребовал ее вернуть или приложить как вещественное доказательство. Я зашел к себе в комнату, прикрыл дверь и достал шарпс. Помнится не так давно, именно такой я просил раздобыть у пятигорского оружейника Петрова Игнатия Петровича. И он, между прочим, весточку прислал, что винтовка ждет меня в лавке. Все очень просто. Это изделие американского оружейного гения, которое начали выпускать лет 10 назад. И сейчас оно одно из самых точных и дальнобойных среди имеющихся в мире образцов. Имею в виду именно серийных образцов. Если мой редкий Кольт М1855 хорош на дистанциях до 200 метров, если не вспоминать про регулярные несчастные случаи с его владельцами, то вот этот Шарпс совсем другое. Он может прицельно бить, если память меня не подводит, до 900 метров, и рекордов по стрельбе с ним поставлено немало. Конкретно у меня в руках сейчас модель 1853 года с усовершенствованным ударно-спусковым механизмом. Сама взвод ⁇ система оружейника Роллина Вайта. Интересно еще то, что в годы грядущей за океаном гражданской войны на винтовку эту обратит внимание генерал Хайрам Бердон. У него будет целое подразделение ⁇ стрелки Бердона ⁇ Показательно, что уже в 1870 году винтовка собственной конструкции Бердона примется на вооружение нашей армии и тоже оставит немалый след. Я проверил все узлы еще раз. Винтовка представляла собой длинноствольное нарезное оружие, которое заряжалось с помощью клинового затвора, действуя объединенным со спусковой скобой рычагом. Ударно-спусковой механизм курковый. Прицел, регулируемый по дальности. Приклад аккуратный, ствол ровный. Рычаг под спусковой скобой ходит мягко. По весу килограмма четыре с половиной, не больше. Патроны лежали в кожаном подсумке, который я тогда же с седла снял. Растегнул клапан, высыпал содержимое на стол. Аккуратные бумажные патроны, каждый цилиндрик из плотной бумаги. Внутри порох, спереди пуля. Задний край завальцован, промазан чем-то вроде клея. Капсюли, вероятно, отдельно. Главное удобство – не надо сыпать порох в ствол и пыш трамбовать. Вставил патрон в камору, затвор закрыл, капсюль посадил – готово. Отдельно меня радовал чехол из толстой кожи с удобным клапаном и продуманным крепежом на седло. И через плечо носить удобно, и с седла вытаскивать сподручно. К тому времени Аленка уже позвала к столу. Сегодня снова мясо было, да и холодец опять. Оказалось, наварились с запасом. Поели плотно. — Чего ты там возишься целый день? — спросил дед. — Да винтовку новую осваивал, — ответил я. Хочу до Станичного стрельбища дойти. Испытать бы ее в деле надо. Пристрелять. Меня-то возьмешь?» Тут же спросил Аслан. «Конечно. Пошли. И Проньку тоже позвать можно. Ему интересно будет. Оружие редкое в наших краях. Он до этого дела больно охоч. Стрельбище находилось за станицей, у овражка. По сути, обычное, немного укрытое от глаз место, куда молодежь гоняли тренироваться, да порой казаки свое оружие проверяли». Мы пришли с лопатой. После праздников там никто не бывал. Удобную площадку предстояло еще от снега очистить. Пока Пронька, вызвавшийся махать лопатой, раскидывал снег, я расставлял мишени, дюймовые доски, на которых углем рисовал круги с крестами. — Ну давай, Гриша! — потирая руки, сказал Пронька. — Глянем, чего твое заграничное ружье может. — Это винтовка, Проня, — поправил я. — Шарпс. Казнозарядная, нарезная. Ружье Оно обычно гладкоствольное. Разницу улавливаешь? Ну, как винтованный штуцер, уточнил друг. Типа того. Только штуцеры наши все равно дульнозарядные. А с этой винтовки стрелять можно куда быстрее. До 10 выстрелов в минуту, если руку набить. А со штуцера хорошо, если за это время три раза пальнешь. Я опустил рычаг. Затворный блок ушел вниз. Вставил бумажный патрон в казенник, вернул рычаг. Посадил капсюль. Готово. Первый выстрел сделал стоя. Винтовка ощутимо толкнула в плечо, но гильз выбрасывать не нужно. Бумага просто сгорает в стволе. Минус при этом то, что чистить приходится часто. Чуть выше центра взял, отметил я, глядя на доску. Но в круг уложился. Запаса патронов, по правде, и не было. Жалко расходовать. Но в том-то и прелесть этой винтовки, что снарядить их можно самостоятельно. Нужно только все необходимое закупить. Для меня это одна из важнейших причин при выборе оружия. В итоге отстрелял десяток. Пять выстрелов стоя с разных дистанций, три с колена, два лежа. Стоя начинал со 150 шагов. Тут грудную мишень поражал легко. «Ну вот», — сказал я, — «врага стоя можно уверенно бить до 300 шагов». С колена результат был лучше. Три выстрела по грудной мишени с 400 шагов, Два из трех в цель. Два последних патрона отстрелял лежа. Улекся в снег, локти подпер, прицел выставил. Здесь выходило, что до 500 шагов вполне можно работать. Правда, чтобы результат был стабильным, не одну сотню патронов придется сжечь. Но дело нужное. Значит, надо заботиться припасами. И думаю, дистанцию стрельбы после тренировок можно еще увеличить. Пронька со смотрели жадными глазами. «Дашь попробовать!» Не выдержал Проня. «Сейчас нет, братцы», — развел я руками. «У меня еще с десяток патронов на дорогу осталось, и все. Вот с Пятигорска вернусь с запасом, тогда каждому дам пострелять», — ухмыльнулся я. «Надеюсь, что у Петровича будут в достатке припасы для снаряжения патронов». «Добрый», — кивнул Аслан, не обижаясь. «Возвращались мы довольные». Хотя друзьям стрелять и не случилось, они оценили превосходство такой винтовки над всем, что раньше в руках держали и видели. «Да, Гриша», — протянул Аслан после раздумий, — «представляю, что будет, если в горах десяток стрелков с таким оружием засядут. Они ведь смогут безнаказанно на большом расстоянии полить «Так и будет, друг», — вздохнул я, — «и гораздо скорее, чем ты думаешь». Расстояния будут расти, скорость стрельбы тоже. И кто захочет из похода домой живым возвращаться, понимать это должен. Так сказать, идти в ногу со временем. Поэтому, видишь, я для коротких дистанций револьверную винтовку пользовать буду. А если нужно дальше бить, то вот этот шарпс в дело пойдет. Что ж, Гриша, поморщился Проня, а как же шашкой помахать? Но ну, ближний бой никуда не денется, ответил я. Но чем дальше тем реже он станет возможен. Будет исключением из правил, когда стрелять нечем, или враг уже в шаге от тебя. Тогда и белое оружие вход пойдет, само собой. Ну и, конечно, пластуны, когда надо секрет по-тихому снять, или ежели в стан врага пошли. Опять же, на коротке револьверы будут. Там и вовсе шесть выстрелов можно сделать, считай, что в упор. — Да, Гриня, — покачал головой Пронька, — жуткие картины ты рисуешь. — Ну, Пронька, жуткие, али нет? Время покажет, сказал я, только лучше правде в глаза смотреть и на авось не надеяться. Тогда Бог даст нам шанс братцы, до старости дожить. Глава 21. Караул нынче не тот. Утро 29 декабря началось, как обычно, с тренировки. Сейчас, когда мясо в рационе у нас стало появляться регулярно, тяжелые нагрузки переносились заметно легче. Тело восстанавливалось быстрее, да и мышечная масса будет набираться куда живее. Пару дней удалось позаниматься у Семёна Феофановича. Заодно с Рождеством его поздравил. Привез приготовленный Аленкой пирог-круглик, разумеется, мясной, чему мастер был весьма рад. Нагрузки он на меня любимого постоянно наращивал. Только я привыкал к ритму и начинал втягиваться, как он закручивал гайки. Правда, процесс он четко контролировал, держа меня всякий раз на пределе сил. Но и прогресс от такой учебы был на лицо «Гриша!» — крикнул Аслан из синей, «Там к тебе пришли!» Я был почти одет, так что выйти на крыльцо много времени не заняло. У ворот стоял знакомый молодой вестовой исправление. «Здорово ночевали, Григорий!» — улыбнулся Никита. «В этот раз, как я и просил, без отчества. Запомнил, видать, мою науку про усы!» «Слава богу, Никита! Что случилось?» «Ну так ведомо, что к тебя опять кличут». А боли ни о чем не расскажу», — хмыкнул он. Добрый скажи, скоро буду», — ответил я. Вроде серьезных происшествий в станице в последнее время не случалось. Оставалось только догадываться, что устроиво стряслось. Ведь атаман прекрасно знал, что через несколько дней мне уезжать. «Здорово, дневали Гаврил Трофимович!» Зашел я. «Слава богу, Гриша! Садись!» — кивнул он. И не переживай, новости хорошие, но рассказать тебе надобно. В общем, слушай». Весь во внимании. Улыбнулся я, внутренне готовясь, что сейчас какой-нибудь новый геморрой на мою голову свалится. Атаман тоже усмехнулся краешком губ, но глаза оставались серьезные. Подтянул к себе толстый, слегка потрепанный лист с печатью. «В общем, так, Гриша», — начал он. «Пришла к нам бумага из штаба». И не какая-нибудь, а с подписью самого наказного атамана терского казачьего войска, Христофора Егоровича Папандопула. Он постучал пальцем по восковой печати. Его атаманом назначили в ноябре, когда император приказ о создании войска нашего подписал. Я кивнул. «Так вот, суть в чем? В штабе, видать, нашу просьбу по школе обсудили и возражать не стали». «Дозволено нам при желании и на свои средства строить, что пожелаем. Хоть школу расширять, хоть городок для тренировок малолеток ставить». «Добре», — улыбнулся я, — «новости замечательные». «Не спеши радоваться», — прищурился Строев. «В бумаге черным по белому сказано, ближайшие два года ни копейки из казны на это дело дать не смогут. Мол, расходы и без того велики». «Но...» Он поднял палец. Если мы за свое выстроим, покажем, так сказать, результаты, тогда есть вероятность, что потом войсковая казна школу на свой кошт примет. Не обещают прямо, но намекают. А сейчас все как есть остается. У нас на содержание школы 310 земли выделено. Они в аренду сдаются, на то и содержится школа. Бывало, конечно, еще и станишники добавляли, у кого дети учились но это не часто требовалось. Я хмыкнул. «Так это же лучшее, чего можно было ждать, Гаврила Трофимович», сказал я. «Пока денег не дают, лезть в вашу кухню тоже не станут, и начальников своих присылать. Значит, по уму все выстроим, как надо». Атаман усмехнулся, кивнул. «Ну, вроде как и так», согласился он. «Только не забывай, что школа — это забота, ох, какая большая». Столько всего нужно, что в пору за голову хвататься. Летом-то, почитай, выгорело большинство школьного имущества при пожаре. «Ну так вы, казак, бывалый?» — не удержался я. «Вон как ловко со станицей управляетесь, и с этим сладите. Да и мы на что? Коли надо, плечо подставим. Ни одному дело такое тащить. Надо подумать, как условия улучшить и для учителей, и для наставников и стариков. Можно пригласить двух новых учителей». Слыхал я, что уже и женщины, бывают, учительствуют. Вот нам бы семью такую найти, чтобы, значит, муж мальчиком, а жена его девочкам науки преподавала. Ну и мы же сейчас говорим о начальной школе, где счет до да письмо осваивают. Уж без этих умений на службу казаков не принимают. А когда это сладим, может, и других учителей можно будет пригласить. Наука ведь на пользу пойдет. Да, Гриша. Сейчас трехлетнюю школу должны пройти перед службой обязательно все в период с 7 до 17 лет. А дальше сами решают родители, во сколько начать. Вот ты же сам недавно закончил». «Ага, я пошел в 9 лет и в 12 закончил, но возраста и правда разного были в классе у нас». «И я про то же», — сказал Атаман. «Вы когда будете думать, что там быть должно?» Кроме начальной школы для занятий военным делом, один класс заложите, чтобы инструктора, коли потребность будет, там какие занятия могли проводить. Яков мне говоривал, что слаживание сейчас в поле малолетки проходит, когда в подготовительном разряде находятся, но некоторые вещи объяснять в классе сподручнее. «Дело предлагаешь, надо подумать», — ответил что-то, записав при этом Гаврила Трофимович. «Если от меня помощь какая нужна станет, вы мне знать дайте». Да я уж помогу, не сомневайтесь. Строев хмыкнул еще раз. От тебя-то, по большому счету, сейчас ничего и не требуется, Гриша, сказал он. Уж не обижайся. Хотел просто рассказать, коли деньги немалые ты на это богоугодное дело добыл. Не по-людски было бы тебя в неведении держать. Летом начнем потихоньку новое здание школы закладывать, и с Божьей помощью, думаю, поставим. Твои придумки мы со стариками обсудим, но видится мне. Так и сделаем». Он замолчал, о чем-то прикидывая. Потом потянулся к кружке, отпил чаю, а я решил, что момент подходящий, и перевел разговор. «Раз уж так, Гаврила Трофимович, — начал я, — есть еще одно дело. У нас теперь семья расширилась. Муратов Аслан крещение принял. И угол бы ему какой нужен. Он ведь летом жениться на нашей Аленке собрался. Да вот куда невесту приведет, пока не ясно». Дед уже спрашивал, как там с приемом его в войско. Атаман кивнул без удивления. «С этим как раз проблем нет», — ответил он. «Но дело тоже непростое. Думается, полгода хотя бы приглядеться к нему надо, а там круг собирать, да решением общества все по совести провести. Ты гляди, могут и не согласные быть. Ведь Аслан хоть и полукровка, но по отцу из горцев, а от них крови казачьей немало пролилось». Пусть Аслан готовится на вопросы станишников ответ держать перед обществом. Ну и благочинный будет и из Пятигорска начальство по казачьей линии. И тогда, если все сложится, то быть ему полноправным казаком, да род новый зачинать, Муратовых. Землю ему в станице под дом выделим, или хату какую пустую. Хватает вымороченного имущества сейчас, после летнего набега, Басурман, перекрестился Гаврила Трофимович. «Вот и добре!» — кивнул я. «А сам думал, как бы так выкрутиться да сделать, чтобы дома наши рядом стояли?» «Эх, было бы дивно! Но это лучше сначала с дедом обсужу. Одна задумка имеется, да уж больно непростая». Утро 2 января 1861 года выдалось ясным. Мороз ночью прихватил как следует. На небе не облачко. Разве что дым из труб станишных хат струйками тянется. Я стоял у коновязи, проводя последние приготовления к дороге. Звездочка фыркала в предвкушении пути. «Ну что, красавица!» — потрепал я кобылу по шее. «Пора нам с тобой опять отправляться. Готова? Она повела головой и легонько ткнула меня мордой в плечо. От ее дыхания шел пар. На луке седла в своем коконе устроился хан, даже не намекая на полетать. Долго думал, стоит ли его брать, но в итоге решил, что совсем не знаю, что меня ждет, и вполне может статься воздушная разведка понадобится. Да и вообще, надолго с Соколом мы за последнее время не расставались. Даже если пару дней его не видел, все равно чувствовал на каком-то ментальном уровне, что тянет к пернатому, так чтобы его и товарищ отправится со мной. «Вот», — сунула мне Аленка сверток, — «тут пироги, сало, хлеб, да в котонке в горшке, Кулеж в дорогу». «Благодарствую, Аленка!» Взял я сумку и закрепил ее на седле. «Ты за дедом приглядывай. Он у нас хоть старик и боевой, но внимание требует». Она только добродушно рассмеялась. Проводить меня вышел и Аслан с дедом. Горец без лишних слов подошел, крепко обнял, похлопал по спине. «Ну, внучек, доброй дороги тебе!» Напутствовал дед Игнат. «Прежде чем куда-то лезть, десять раз своей головой подумай!» «Спаси, Христос, дедушка», — сказал я. «Надеюсь, скоро вернусь». «Дай то Бог!» — перекрестил он меня на дорожку. Я вскочил в седло, накинул башлык, оглядел двор и увидел, как Машка бежала ко мне с красными от щеками. «Гриша, а ты мне гостинцы привезешь?» — крикнула она на ходу. «Привезу, Машенька, если будешь хорошо себя вести до старших слушаться». «Это я буду, буду!» — затараторила девчонка. За станицу выехал, надо было постараться до ночи добраться в Пятигорск. Все для ночевки в пути у меня, конечно, было, но делать этого в январе не хотелось. К тому же вопрос с печкой решить так и не вышло. Не то, чтобы наш станичный кузнец отказался совсем, но работа для него незнакомая, а обычных заказов хватает. Вот он и начал отбояриваться от моей затеи. Долго уговаривать не стал, решив, что в Пятигорске загляну к знакомому армянину, который в прошлый раз уже кое-что на заказ мне делал. Тот, наоборот, любит работу интересную и непривычную. Вот и наступил 1861 год, которого я в теле Григория Прохорова полгода ждал с немалым интересом. Все-таки в этом году произойдет знаковое событие для Российской империи – манифест об отмене крепостного права. Если не ошибаюсь, Александр II должен подписать его весной. Я интересуюсь историей в прошлой жизни, про это много читал. Мнений о реформе переварил немало. То, что вышла она половинчатой, скорее всего, правда. Могло ли быть по-другому, черт его знает. К политике там я был довольно равнодушен. А здесь, живя на границе империи в режиме информационного голода, и вовсе она ушла на десятый план куда важнее для меня сделать жизнь своих близких счастливее. Но и просто не замечать происходящего было бы неправильно. Не лезть одно, а не следить другое. Наверное, если бы изменения, принимаемые большими начальниками, на нашу жизнь никак не влияли, я бы и не следил вовсе. Но ведь новые законы, так или иначе нас затрагивающие, войны, в которых казаки всегда участие принимают, никто не отменял. Так что говорить «это нас не касается» нельзя. Как минимум, будем следить за событиями. А уж удастся ли как-то на них повлиять? Время покажет. Накануне мы большой делегации отправились к отцу Василию и передали ему икону Георгия Победоносца. Батюшка благодарен был и заверил, что она займет достойное место в нашей станишной церкви. Казаки издавна почитали святого великомученика как небесного покровителя русских воинов. Теперь эта старинная реликвия займет заслуженное место, а не станет гнить под землей. По поводу строительства дома будущим летом с дедом я поговорил. Он сказал, что нужно хорошо подумать. Свободный дом найти нет большой проблемы сейчас. Надо решить, будем ли мы ставить курень для большой семьи. Ну а если не сложится, будем искать место для дома Аслана и Аленки среди свободных хат. Их, к сожалению, тоже хватает после всем известных событий. Звездочка шла ровно, уверенно. Дорога давно знакома. За эти полгода я не раз по ней ездил. Правда, зимой пока не приходилось. И скажу, зимнее путешествие верхом – занятие на любителя. Особенно понимаешь это, когда ветер поднимается и приходится кутаться в седле, как капуста. По пути я подкармливал сапсана. Тот сидел в коконе и клюва лишний раз не высовывал. Мороз хоть был и не лютый, по ощущениям градусов 10 ниже нуля, но в дороге чувствовался. К полудню на повороте возле балки я заметил впереди пару подвод. Лошади тянули две упряжки. На первой сидел казак лет сорока, на второй чуть помоложе. «Здорово ночевали путники», — кивнул я, поравнявшись. «Слава богу, в юнош!» — первый чуть привстал, оглядел меня. «Откуда путь держишь?» «Прохоров Григорий, из Волынской», — ответил я. «В Пятигорск еду». «Савелий», — представился он. — А это, — кивнул назад, — брат мой двоюродный, Федот. Мы домой, в Горячеводскую, возвращаемся. — Добре, — кивнул я. — Не раз у вас бывал, да и сейчас планировал остановиться в вашей станице. Мне там куда сподручнее и проще, чем в самом Пятигорске. Я прикинул в уме. Если держаться с подводами, ехать спокойнее. Но скорость у телег куда ниже. Ночевка в поле почти гарантирована. Ну — как, Григорий, с нами поедешь? «Вместе-то веселее?» спросил Савелий. «Да ночевать в степи не хочется», вздохнул я. «Я специально пораньше выехал. К ночи, глядишь, до постоялого двора доберусь». «Ну, как знаешь, казачонок», усмехнулся он. «Тогда поспешай. Темнеет еще рано». «Благодарствую, ангела-хранителя в дорогу», махнул я путником и перевел звездочку на рысь. Где дорога позволяла, переходил на короткий галоп. Единственное, переживал запернатого пассажира». Болтанка у него в коконе при таком темпе, думаю, знатная. Солнце поднялось выше, но морозец сдержался. Благо, ветра почти не стало. Часа через два показался небольшой знакомый деревянный мост, перекинутый через промерзшую балку. У него стояли двое. На первый взгляд – обычные солдаты. шины или ремни, но вид был какой-то больно неуставной. Шинели помятые, с засохшей грязью, сапоги нечищенные. И еще детали бросались в глаза. У одного через плечо висела старая винтовка, у второго на поясе тесак, при этом огнестрела при нем не видать. Когда я приблизился, тот, что с винтовкой, шагнул вперед и выставил руку. «Стой! Кто таков?» – окликнул он. Я придержал звездочку, не давая ей нервничать. «Казак станицы Волынской! Прохоров Григорий!» – спокойно ответил я. «В Пятигорск следую». Тот прищурился, будто соображая, что дальше говорить. Второй с тесаком молчал. Глазами бегал, меня разглядывая. «Бумаги при себе имеешь?» — спросил первый. Вот тут я окончательно убедился, что с солдатиками не все ладно. Живя в этом мире, со служивыми сталкиваться часто не приходилось, но пару раз видел. Да и по разговорам в станице знал. Здесь, на территории терского казачьего войска, Вот так вот проверки устраивать они не вправе. Одно дело спросить, мол, куда путь держишь? Тут ничего особенного. Другое — документы требовать с казака, представившегося и назвавшего станицу. Да и что они вообще здесь делают, в такой глуши пост устроив? Если бы что-то громкое у нас произошло, атаман уж точно в курсе был бы и меня предупредил. Я перевел взгляд вниз. На шинели первого не хватало двух пуговиц. Еще заметил нехарактерный для строевой шинели разрез с подсохшими пятнами крови. Подозрение, что передо мной ряженые только креплее. Я глянул на второго. У него ремень с неуставной пряжкой. Кустарная работа. «Грамота при мне», — ответил я вслух, не торопясь за документами тянуться. «А вы здесь от какой части стоите?» Не слыхал, чтобы на этом тракте солдат поставили. Первый дернул щекой, изобразив недовольство. «Тебя не спрашивали, чего ты слыхал или не слыхал?» — буркнул он. «Сказано бумагу показать, значит, будь добр сей же час. Исконя Я улыбнулся краешком губ, будто ничего особенного не заметил. «Да покажу, чего уж!» — примирительно сказал я. «Только ты, братец, ружье к себе так не прижимай!» — кивнул на его винтовку. «Это ж не барышня! Он машинально поправил ремень. И тут я заметил еще одну деталь!» Под шейным платком, почти у ворота, мелькнула знакомая татуировка. Похожее я видел у ворнаков, что мы под Пятигорском брали. Совпадение мне показалось совсем не случайным. «Бумагу говорю! Слазь с коня!» Повторил солдат и шагнул ближе, сокращая дистанцию. Я сдержал желание просто проскочить мимо. «Если это те, о ком я думаю, в спину пальнут, не задумываясь». Вместо этого я чуть наклонился вперед, погладил звездочку по шее, будто успокаивая. Затем неторопливо сунул руку под бурку, словно за бумагой, а сам вытащил из нагрудной кобуры свой Ремингтон. В этот момент второй, тот что с тесаком, перемигнулся с товарищем, явно подавая сигнал. Это мне совсем не понравилось. «За мной еще казаки едут», — лениво сказал я. «У них тоже бумаги просить станете?» Оба дернулись и рефлекторно повернули головы. Сделали ровно то, на что я и рассчитывал. Встав в стремени на левую ногу, я ударил носком правый в висок солдатика с винтовкой. Удар получился не самый сильный, но достаточный. Попал точно куда хотел. Того повело, глаза закатились, и он начал заваливаться в снег. Второй рванул было к тесаку, но, наткнувшись на мой взгляд, застыл. В руке уже был револьвер, ствол направлен ему в голову. «Стоять!» — тихо сказал я. «Не дергайся! Лечь лицом в снег!» Уже громче. «Э, паря, ты чего?» Тут же сменил он тон, озираясь и явно выискивая выход. «До трех считаю!» — сказал я. «Раз!» — щелкнул курком. «Два!» — «Все! Все! Ложусь!» Он опустился на колени и в конце концов послушно растянулся в снегу. Я слез на землю, хлопнув ладонью звездочку по крупу, чтобы чуть отошла и не стояла между нами. То, что эти двое ряженых солдатиков, обычные бандиты, я для себя уже решил. Первый, которого я приложил сапогом, только-только начинал глаза открывать. Пытался подняться, но ноги его не держали. Похоже, легкое сотрясение получил. «Лежать!» – коротко бросил я и откинул винтовку подальше от его рук. Второй лежал в снегу, уткнувшись лицом. Дышал часто, голову чуть поднимая. Оглядывался. «Руки в стороны!» — приказал я. Тот послушно развел руки. Но я заметил, как правая сразу дернулась к голенищу сапога. «Даже не вздумай!» Я присел рядом, упер ствол револьвера ему в затылок. «Тут же и останешься». Он замер. Я достал из своего сундука хранилища веревку и связал ему руки за спиной. Проверил. «Туго. Не вывернется». Для верности еще и ноги прихватил. Пока этим занимался, проверил слегка оттопыренное голенище сапога. Оттуда и вытащил нож. Небольшая кустарная заточка. Я швырнул ее в сторону, к винтовке. Первый за это время попытался сесть. И я поспешил к нему. Он еще был как в тумане, так что управился быстро. — Ты не шевелись особо, — сказал я, поднимаясь. — Сейчас и до тебя очередь дойдет. Он зыркнул на меня мутным взглядом но бодаться не стал или был не в состоянии. Я шагнул ближе, ногой опрокинул его на живот, завел ему руки за спину и связал. «Ну что, солдаты, ряженные? Я вернулся и присел на корточки рядом с тем, что пока цел остался. «Наигрались в ревизоров?» «Чего?» — вытаращился он. «Вот тебе чего! Вздернут тебя за убийство настоящих солдатиков, с которых ты форму снял, голубчик!» Сказал я, и будет с тебя. Это не я, это не я! завизжал он, я все расскажу. В этот раз долгий допрос и не понадобился. То ли ворнаки пошли слабохарактерные, то ли им совсем не улыбалось получать за чужие грехи. Но язык уряженного развязался быстро. А вот информация, что удалось из них вытащить, думаю, очень скоро пригодится. Глава 22. Недобрая весть. «Говоришь, Матвей Студеный вас сюда определил?» Ага, подтвердил Варнак, отводя взгляд. «И как вы сюда приползли?» «Да привез нас его человек на воске. До ночи обратно забрать должен». «Успели уже кого пограбить?» «Нет», — вздохнул бандит. «Сегодня людей мало, а те, что были, больно зубастые оказались. Вот с тобой только маху дали. Думали, малец». Ну — Ну-ну. Так если ваш этот отстуденного ночью прибудет, вы же все равно до Пятигорска не поспеете. Что, в степи ночевать станете? Глаза у варнака задергались. Понял, что загнал себя в тупик. — Слушай, болезный, тебя как звать? — Ероха. Вот слухай-ка, Ероха. И потом не жалуйся, что не предупреждал. На своего подельника глянь. Он до сих пор в себя прийти не может. Но ты поверь. Я сейчас пойду все твои слова у него проверю. И если ты мне хоть в малом набрехал, очень тебе не позавидую. С этими словами я вытащил кинжал из ножен. Ероха, завидев лезвие кавказского кинжала, только сглотнул. Видимо, проверять на себе, насколько серьезны мои предупреждения, желания не имел. И язык у него снова быстро развязался. «Это... я это... не брехал я паря, все как есть сказывал». Только студеный человека пришлет, чтобы он на нас к землянке отвез. Тут и недалече. Он отвезет. За день собранный хабар забрать должен, до да утром в другое место выставит. Вы что, с головой вовсе не дружите?» Спросил я. «На этой дороге казаки постоянно ездят. И путники, и разъезды службу несут». «А нам почем знать? Сбегли мы недавно с этапа, в Пятигорск попали. Ну и свели нас на рынке со студеным. Вот он и на дело определил. Одежу эту солдатскую выдал». «Так это он, солдатиков, подрезал, выходит», — уточнил я. Ероха в ответ только плечами пожал. «Да, дело складывалось не очень. Выходило при любом раскладе, до ночи я в Пятигорск не поспеваю. Разве что этих варнаков прямо тут простить да отпустить. А это уж точно не входило в мои планы». «Так, Ероха...» — я остановился напротив него. «Слушай внимательно. Ночью Вазок приедет. На нем в город и двинем». Он нахмурился. «А мы?» «Так вы и поедете на нем», — пожал я плечами. «Если до этого времени ничего учудить не попытаетесь, а если решите, чего выкинуть, довезу уже ваши тушки. Так что решайте, как себя вести». Выбор невелик. Ероха заметно сдулся. Второй варнак тоже разговор слышал. Косился, но встревать не решался. Я проверил у обоих руки, чтоб не околели на снегу, усадил их в шагах в пяти друг от друга, выделив по старой шкуре, что завалялись в сундуке. «Со студеным у меня будет свой счет», — продолжил я мысленно. «Уже второй раз этот гаденыш на дороге мне попадается. Сперва этих Бармалеев до Атамана Клюева спровожу, а там и деловым заняться можно будет без спеха. Тем более, что между этим студеным, арестованным Рудневым, и неуловимым волком связь точно имеется. Вот и ниточку ту надо нащупать. Я накинул торбус овцом на морду звездочки и накинул попону. Сунул хану пару кусков мяса прямо в кокон. Отошел чуть в сторону. Расстелил на снег еще одну шкуру. Почище да посвежее. И уселся. Поснедать уже было пора. Хорошо, что с утра додумался убрать в хранилище припасы, заранее Аленкой подготовленные, пока они еще горячими были. В руках оказался теплый горшочек с кулешом. Когда я открыл крышку, пар пошел, и вокруг стал распространяться аромат специй. Еще достал кусок пирога. Все эти манипуляции, разумеется, делал не на виду у варнаков. Еще не хватало лишних слухов. Под арестом они или нет, оболтать станут. В этом я был уверен полностью. Часа через два на тракте опять послышался скрип колес. Я глянул и увидел телеги Савелия и Федота. Те, завидев меня у моста и двух связанных солдатиков, сами собой сбавили ход. «Григорий!» — первым окликнул Савелий. «Чего тут такое случилось?» Федот только глазами хлопал, но рука у него сама метнулась к ружью. «Спокойно, братцы!» — сказал я, подойдя ближе. «Мост в порядке, не переживайте. Вот только солдаты ряженные тут стояли, да путников обирали». «И что ж теперь поделать, Григорий?» спросил Федот. «Да ничего особого. Выезжайте дальше, а я дождусь их подельника, да тоже в Горячеводскую двину». «Савелий, прошу язык держать за зубами. Я этих, — махнул на Наварнаков, — к вашему атаману Степану Игнатьевичу связу. Так что он сам решит, когда кому и что говорить можно». «Добрый, Григорий!» Широко улыбнулся Савелий. «Мы не из болтливых». «Свежо предание довериться с трудом», — подумалось мне. «Поехали мы тогда. Прощавай». «Доброй дороги, братцы!» — напутствовал я новых знакомцев. Скрип подвод стих, только снег потрескивал на морозе, да где-то в стороне ворон каркнул несколько раз. Я проверил путы у обоих ряженых, подтянул веревки, чтобы не ослабли. Поднял голову. Солнце уже клониться начинало. «Скоро выходит гостя ждать». Я подошел к звездочке и развязал кокон. «Ну что, дружище, разведаем округу». Хан вытащил голову и было юркнул обратно. Но я образами дал понять, что дело не шуточное, и помощь его вправду очень нужна. Боевой товарищ все понял, взмахнул несколько раз крыльями и ушел делать свою работу. Я огляделся и прикинул, как гостя встречать. Решил так. Развел просто костер из сухих поленьев, что в сундуке хранил. Усадил возле него обоих ряженых. В пасти им затолкал тряпки и устроил все так, чтобы при подъезде из воска связанных рук видно не было. Заодно доходчиво объяснил, что если что пойдет не так, свинцом угощу без раздумий. Два револьвера в моих руках они уже видели, так что, надеюсь, баловать не станут. Хан подал сигнал, и я на короткое мгновение перешел в режим полета. После чего позвал его обратно греться, сразу положив в кокон пару кусков мяса. Все, кажись, как и планировалось. В воске я разглядел одного бугая в тулупе. О, протянул я, кажется, ваш транспорт подоспел. Как гостя звать? Фрол должен был прибыть за нами, опустил голову Ероха. Вазок приближался не спеша, несмотря на то, что уже темнеть начало. Видать, возчик дорогу эту знал хорошо. Он проехал по мосту на нашу сторону и приблизился почти вплотную к костру. Я сидел напротив огня, лицом к варнакам. Руки у меня были связаны, и со стороны вполне могло показаться, что пленник здесь я. — Ероха, бардак, вы чего, оглохли? — прокричал из воска Фролл и стал выбираться. Мои ряженые, как я им и велел, не шевелились и продолжали пялиться на огонь. — Это на какой черт вы казачка этого спеленали? «Куда теперь чего его девать?» Вызверился Фрол, пялись при этом на меня. Между тем он шел, держа в руках ружье. Не наводил ни на кого, но тем не менее был на стороже. Еще пару шагов, и он разглядел связанные руки своих товарищей по ремеслу. Шкура, что укрывала спину Ерохи, в этот момент соскользнула и упала на снег. «Эх ты ж!» Выматерился Фрол и стал наводить на меня ружье, но мне куда сподручнее было раньше навести револьвер и выстрелить. Пуля попала прямо в кисть, по всей видимости раздробив сразу несколько пальцев. Фрол взвыл дурниной и выронил ружье. Сжимая окровавленную кисть, он осел на снег и снова завыл. Детина был здоровый, и я, поднимаясь, невольно прикинул, как бы так с ним сладить, чтобы нам после этого местами не поменяться. Я пару раз глубоко вдохнул, стараясь не смотреть на кровавую кашу на месте его кисти. Бугай выл, но в голосе уже больше злости было, чем более. Ждать от него сейчас можно было чего угодно. «Лежать!» — сказал я, подойдя ближе. «И не дергаться, если жить хочешь. На живот развернись, руки в разные стороны, раненую в снег. Так кровь меньше идти будет, а я перевяжу, иначе истечешь к чертям, балбес». Он зло ощерился, но, глядя на револьвер, стал разворачиваться, продолжая подвывать. Я ногой откинул в сторону ружье, присел, выудил из-за пазухи тряпицу, которую Алена Горшок с кулешом обматывала, быстро веревкой перехватил ему ноги и к ним привязал здоровую руку. В таком виде он хотя бы не сможет меня огреть, а то по виду дури у него вполне хватит, чтобы он, попав мне по башке, вырубил на раз. Потом стал закатывать рука в полушубка, благо тот оказался широкий и мягкий. Перетянул повыше веревкой, чтобы кровь остановить, и сделал простую перевязку кисти. Так он хоть от потери крови коньки отбросить не должен. Фрол попытался дернуться, но тут же получил по затылку рукоятью Ремингтона. — Лежи смирно! — процедил я. — Оттуда Пятигорска не доживешь. Я осмотрел вазок. Был он, надо сказать, очень неплох. И лошадка резвая. Нашлась даже керосиновая лампа и специальное крепление, чтобы ее повесить, чем я сразу и воспользовался. У меня своя лампа в сундуке имелась, да и небольшой запасец керосина, так что даже ночью худо-бедно ехать сможем, если, конечно, метель какая не нагрянет. Оглядел вазок еще раз. Нашел на борту второй крюк для лампы и туда уже свою закрепил. Стало повеселее. «Ну, граждане бандиты, грузиться будем». Сказал я и принялся по одному заводить, усаживая всех троих в возок При этом спеленал их на совесть. Ноги, руки, да еще и между собой стянул. Хорошо, что два мотка крепкой веревки было. Оба и ушли. Да я еще к скобам на возке их прихватил. Зачем мне сюрпризы за спиной в дороге? Кто ж его знает, чего от этих утырков ждать? Солнце уже село, небо потемнело. Наша кавалькада, изгруженного варнаками воска и семенившей рядом звездочки, двинулась по маршруту. Оставалось надеяться, что в темноте я дорогу не спутаю и не заеду в какую-нибудь задницу. Снег скрипел под копытами и полозьями. Звездочка периодически фыркала, но продолжала трусить, привязанная к задку воска. Приходилось ей непросто. Сзади была практически темнота. Свет от керосинок туда, считай, и не попадал. Подумав, я остановился, перевязал ее к борту и дал пожевать сухарь. «Наберись терпения, девка. Путь непростой в ночи предстоит». Потрепал я ее по гриве. Она лишь фыркнула в ответ, поведя мордой в сторону. Наш ночной путь продолжился. Снег под полозьями поскрипывал однообразно, убаюкивающе. Лампы на бортах покачивались, и от этого по сугробам прыгали замысловатые тени. Дорогу впереди было видно лишь на несколько шагов. Дальше начиналась тьма. Благо, вечером снег не шел, и колея хорошо угадывалась. Но, тем не менее, скорость приходилось держать минимальную. Сзади кто-то из ворнаков снова загудел. Похоже, это фрол. Хотя в этой куче кто из них сопит, разобрать было непросто. Думаю, им тоже кисло приходится. Я ведь от греха подальше руки стянул нехило, да еще и мороз до кучи но вариантов у меня было немного. Либо завалить их и довести в Пятигорск только тушки, либо надеяться, что они, положа руки на коленки, спокойно доедут, осознав свою вину, либо вот сделать так, как я сделал сейчас. «Терпите, черти!» – бросил я через плечо. «И не станите! Все равно ничего не поменяется! До самой Горячеводской таким бутербродом поедете!» В ответ донеслись лишь разборчивые ругательства. Потом я различил Бас Фрола. Он что-то прорычал, обещая обеспечить мне в будущем плохое настроение. Но вскоре заткнулся и молчал всю оставшуюся дорогу. Главное, что кровь, которая хлистала из кисти, лишенная части пальцев, я вовремя остановил. Так что жить он, по идее, сможет. Если, конечно, переживет общение с правоохранительной системой. А в том, что по итогу Клюев сдаст этих супчиков в полицию, я не сомневался. Я ехал и вспоминал, как дед в сочельник на звезды глядел. «Ежели, — говорит, — три вряд и четвертое сбоку ясные будут, то год непростой жди. Испытаний на голову выпадет в достатке». А у меня, выходит, второй день Нового года только начался, а я уже вот влип по самые уши. Даже до города добраться не успел, как испытания, предсказанные дедом, меня настигли. И ведь это, скорее всего, только разминка перед встречей с Андреем Павловичем в Пятигорске. Этот бессребренник, стоящий на защите государства, уж просто так, по пустякам, дергать меня не стал бы. Время шло, и я уже стал привыкать к ночной дороге. Глянул на часы, отметив на них уже час ночи. Звездочка тоже как-то освоилась к такому методу передвижения. Привыкла, хотя частенько поворачивала морду ко мне. Видать, хотела уточнить, когда это приключение кончится. И вот, наконец, мы миновали знакомую развилку. Уже скоро должны были появиться первые огоньки Горячеводской и Пятигорска. Конечно, это тебе не 21 век, и иллюминации на улицах, от которой небо над городом светится, здесь нет. Вроде как газовое освещение в больших городах уже должно водиться, да и то в основном на центральных улицах. Но где эти большие города? а где станица Горячеводская. Я невольно снова вспомнил о Степане Михайловиче с постоялого двора, о том, как с ним чай с пахлавой пили, о неторопливых разговорах, о баньке, которую тот топил для меня. На самом деле, буду очень рад увидеть этого отставного казака. Звездочка фыркнула, будто поддерживая мои мысли, и продолжила ход. Въезжали в станицу уже в плотной темноте. Только редкие огоньки в окнах показывали, что люд здесь еще весь спит. У въездного шлагбаума, как и положено, стояла пара казаков, которые и ночью следили за безопасностью станицы. Один тут же шагнул вперед, поднял руку, подавая знак «Остановиться». Моя кавалькада до этого момента знатно потрудившаяся, сделала это с трудом. Ну а что поделать, если лошадки привыкли бежать? Нельзя вот так вот их резко тормозить. Казак, остановивший меня, взял запряженную в вазок кобылу под устцы и провел еще метров 10 вперед. Второй шел рядом, разглядывая меня, щурясь в темноте. «Здорово, вечерили, братцы!» С небольшим хрипом, появившимся после такой дороги, поприветствовал я горячеводских станишников. «Слава богу, в юнош!» «Гляди-ка, Толкнул первый локтем напарника. «Это ж Гриша Прохоров! Из Волынской пожаловал!» «Все так!» — усмехнулся я. «Гляжу, не забыли!» Я придержал вазок, окончательно его останавливая. К вашему атаману я. Дело срочное. Так нас уже предупредили, что тебя ждать надо, Григорий, — кивнул первый. Про тебя тут слухи идут, что опять к нам на голову чего-то везешь. Ну, — хмыкнул я, — не без того. Вон полный вазок на вашу голову нагружен. Но это сначала Степану Игнатьичу, а он уж решит, на чью голову переложить. Хлопцы у вас все знатные. Совсем сдюжите. Не печальтесь. Казаки только глянули на связанных в воске варнаков и переглянулись. «Значит так», — сказал старший, — «ты сейчас прямо к правлению дуй, там ждут тебя». «А откуда ж меня ждут-то?» — удивился я. «Я ведь телеграммы из Волынской по отправлению не посылал, да и голубей почтовых не пускал». «Но ты даешь, Гриша!» — фыркнул он. «Не так давно в станицу въехали Семен с братом Федькой». «Вот они и поведали, что ты на тракте аж двух здоровущих варнаков спеленал. Об этом уж поди вся Горячеводская знает». «Болтун — находка для шпиона», — вздохнул я. «Ладно, теперь уж ничего не поделать. Давайте я поеду». Я кивнул и тронул Вазок вперед. Проехал мимо площади, где летом шумел базар, а сейчас было пусто. Вот и добрался, наконец, до правления. Клюев вышел еще до того, как я успел Вазок толком остановить. «Видно, новости даже ночью здесь разносятся по неведомым мне каналам». Ну или он у окна сидел да поджидал. «Явился Григорий!» — хмыкнул он, вглядываясь в темноту. «А я уж думал только завтра тебя ждать. Хотел домой идти доспать да ложиться». «Здорово вечерили, Степан Игнатьевич!» — поздоровался я, скидывая башлык на плечи. «Вот вам на ночь, глядя, подарочки привез!» — кивнул на вазок. «Вместе с Клюевым появилась пятерка казаков». Они сразу принялись вытаскивать из воска варнаков, и первым оказался Фрол. Тот охнул, когда его в темноте дернули за перевязанную руку. «Этому руку прострелило», — пояснил я, — «жив пока». Пальцы некоторые на тракте остались, а так большой беды вроде нет. Но завтра бы его доктору показать. слышал я бросил Клюев одному из казаков. «Вхоз часть его. Да за доктором пошли. И вправду вдруг не доживет до утра в холодной». Остальных сразу под замок определи. Да караул проверь, чтобы не сбегли варнаки случаем». Бандитов увели. Во дворе стало немного потише. Атаман Клюев повернулся ко мне, прищурившись. «Ну, пойдем от ветра укроемся, чаю попьем», — сказал он. «А то что-то погода портится, начинает. Повезло тебе, что снегопада не было. С ним ночью ехать и вовсе невозможно». Мы зашли в горницу при правлении, и я сразу принялся отогреваться. В руках держал кокон с ханом. Тому тоже требовалось согреться поскорее. Степан Игнатьевич плеснул мне чаю, себе налил. Выдержал паузу, потом вздохнул. «Вот как ты появляешься, Григорий?» Начал он. «Так у меня сразу хлопоты начинаются. Штаны только зашью. Прохоров на двор. А у меня они снова по швам тречат. Тебя сейчас каким ветром занесло?» Спросил уже мягче. «Кроме как по рынку пройтись до харчей прикупить. Что тебе тут понадобилось?» «Да так и есть», — развел я руками. В Пятигорск по надобности ехал, а по дороге, как водится, нашлись желающие прибрать к рукам мое добро. Благо я первым ехал, а то и до беды было недалеко. Клюев фыркнул. «То есть?» — уточнил он. «Решил, что раз уж в Пятигорск едешь, грех не прибить по дороге пару-тройку варнаков? Ну, пожал я плечами. Они первыми начали. Я только оборонялся, вы сами видите. Он еще раз вздохнул». «Я это...» — протянул он, вдруг посерьезнев. «Знал, что ты со штабс-капитаном Андреем Павловичем Афанасьевым хорошо знаком был». «Что значит «был»?» — спросил я, чуть подавшись вперед. Слово это заставило меня вмиг напрячься. Клюев отвел взгляд на секунду, потом прямо посмотрел на меня. «Вчера утром весть с тракта пришла», — негромко сказал он. «Убили Андрея Павловича Гриша по дороге из Ставрополя в Пятигорск». Меня словно обухом по голове приложили. Сразу толком и ответит Степану Игнатьевичу ничего не смог. Но потом встряхнулся и сухо спросил. Где сейчас тело штаб капитана Атаман? Так не нашли его. Как же так? В полном недоумении спросил я. Нападение Гриша было. Как на вас тогда под Георгиевском? Он ехал с тремя сопровождающими. Вот один из них вырваться сумел, да весть принес. А когда там все проверили... Тело Андрея Павловича не сыскали Но этот сопровождающий клянется, что лично видел Как в него попали, и он с коня улетел Так может... Я замолчал, а внутри у меня затеплился огонек надежды Не мог вот так вот Афанасьев уйти Значит, есть! Есть еще шанс! горе стоял казак Он Богу молился за свободу, за народ, низко поклоняйте. Ещё просил казак правды для народа, Будет правда на земле, будет и свобода. бойся, ты, оиска, ты меня не бойся, Я тебя не трогаю.